— На углу Караджорджевой. Нас ожидает коляска с поднятым верхом. Мне поручено увести вас отсюда, и чем скорее уберемся, тем лучше для вас и для меня. — Разве я в опасности? — Да, надо спешить. Вам объяснят все потом. Мы покинули гостиницу, и в самом деле подозрительную. На коляске с верхом, застегнутым от дождя, подъехали к выбеленному и звездкой... длинному зданию с одинаковыми окошками. «Это что, казармы?» — удивился я. «Да, казармы славной Дунайской дивизии». Мы проникли внутрь со двора. Через кухни я был проведен в помещение, освещенное не электричеством, а газовыми горелками. Судя по всему, это было офицерское казино. Я уже хотел было прилечь на диване, когда в казино с стремительным шагом вошли два офицера, и один из них, окинув меня острым взором, представился. «Драгудин Дмитриевич, назови меня Апис». «Апис?» «Но ведь Аписом называли священного быка, о котором я читал у Плутарха, и я догадался, почему этот офицер так именуется». Драгутин Апис был ростом под потолок и, наверное, как бык, обладал геркулесовой силищей. Могучей дланью он указал на своего товарища. Это поручик Петер Живкович. Сейчас поужинаем. Возле этих людей мне было уже хорошо. Мы забрали тебя из Кичева ради твоей безопасности.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 А моя мать через Ненадовичей была в родстве с женою Петра георгиевича Не за это ли ее ухапшили?» Апис, поблескивая глазами, выслушал меня спокойно. «Хорошо быть сербом, да нелегко», — произнес он. «Сейчас в Сербии, как в Германии, времен Железного Бисмарка, который говорил, каждый немец по закону имеет право болтать все, что ему придет в голову,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 Утром, 28 мая, Костич, молодой капитан Ездимир Костич, окончивший наш Александровский кадетский корпус в Москве, сказал мне, «Сегодня вечером в Конаке будет концерт. Все старые песни кончатся. Сербия запоет песни новые».